с напряженным вниманием следит за борьбой Флаухера с Берлином, за борьбой Куцнера с Флаухером. Опоздали, мои любезные. Рейндуль не стал вас дожидаться. Его теперь и след простыл. Рурская история улажена. Вы опоздали на поезд. Надо было раньше соображать, любезнейшие. Кленк вышел из лесу и направился домой, в с из Изразцовая печь была жарко натоплена, Тепло от нее волнами ходило по большой, просто убранной горнице. Кленк сел на деревянную скамью, задымил трубкой, включил радио и стал слушать последние известия. Вероника накрыла на стол. Он сытно с удовольствием пообедал. Выпил. Переселившись в Берхтольццель, он забыл и думать о почках. После обеда Кленк долго сидел за столом. Подрёмывал, никто не звонил ему по телефону, никто не спрашивал. Нет, никто не звонил, ни Флаунхер, ни Куцнер, не посылали за ним. Одиночество — хорошая штука, но ведь невозможно дни напролет сидеть и ждать краха истинных германцев. Кленк наорал на Веронику, взял книгу и отправился в лес. Уселся на пень и прочел несколько страниц из книги о праве и о логике культурно-исторического процесса. Задумался, снова начал читать, делал на полях язвительные пометки. Но кто эти двое, которые все ближе подходят к нему? Подтянутый господин и хрупкая дама. Ух, черт возьми! У него в ушах зазвучали глухие удары летавр и стой увертюры Вот уж это действительно роскошный подарок ко дню рождения. С каким наслаждением он хлестнет этого гнуса своим — нет. Да, фюрер решил канун Путча провести на лоне природы. Разве у него в ящике письменного стола не лежит подробно разработанный план действий? Значит, нужно одно — перед решительным ударом успокоить нервы. Вот он и укатил за город вместе со своей секретаршей Инсаровой — но даже ей не сказал, куда направляется. Назвал шоферу «Берхтольццель» только когда они выехали из города. Раз у него оказалось свободное время, почему бы ему не попробовать договориться с Кленком? Кленк не глуп и должен понять, что когда зацвели деревья, прав был не он, а фюрер. Куцнер был сейчас очень благорасположен к Кленку, Он собирался сделать все от себя зависящее, чтобы втянуть его в игру. Кленк был ему позарез нужен. Все пойдет кувырком, если Кленк останется в стороне. Услышав, куда они едут, Инсарова страшно обрадовалась. В последнее время она весьма близко сошлась с Эрихом Борнхараком. С тех пор, как Кленк порвал с истинными германцами, Эрих все больше забирал власть в свои руки – Он как безумный работал, как одержимый гнался за наслаждениями. жёг свечу с обоих концов, и это восхищало Инсарову, как восхищала и веселая и циничная небрежность, с которой он ее брал. Она заранее радовалась возможности подразнить Кленка, разжечь в нем ревность к Эриху. При виде гостей Кленк встал, а Куцнер... Сказав несколько ничего не значащих фраз, принялся ораторствовать. Он чувствовал, что в ударе, что его речь полна огня и задушевности. Кленк между тем думал, на это он мостак. Выпрямившись во весь свой гигантский рост, бывший министр слушал невозмутимо, вполне учтиво. Здесь, в своем лесу, он чувствовал себя на 10 голов выше этого ничтожества, этого куцнера. Фюрер и Инсарова. А зябли. во время длинной поездки, им хотелось обогреться в теплой комнате, исхудавшее лицо русской пряталось в пушистом меху серой шубки. Она переступала с ноги на ногу, хрупкая изящная зверушка, дрожащая на морозе. Хотя эта падали была причиной его почечного приступа, и всего, что затем последовало, Кленк дал бы ей возможность обогреться. Но очень уж было приятно, как следует поморозить Куцнера. И он его поморозил. Подогревая себя, фюрер заговорил с удвоенным пылом. Быстро шевелились его крошечные усики, внушительно двигался вверх и вниз утиный нос — Колянка думал, опоздал, голубчик, с твоих деревьев весь цвет поблетел. Он, как знаток, оценивал картинные позы фюрера, смаковал его длинные увещевания. Прошло много времени, пока он соизволил пригласить гостей в дом, накормить и напоить их, продрогших до костей. Притворился, будто ничего еще не решил, и был в восторге, когда фюрер, ухватившись за это, снова начал разглагольствовать. Теперь Куцнер ораторствовал по поводу ящика письменного стола и запертого в нем великого плана. Когда он заговорил о плане в первый раз, наклянкой его слова произвели немалое впечатление.